Глава десятая Эн не шелохнулась. Она сидела в прежней позе, пятки вместе, носки врозь, размеренно дышая, глядя в землю. Наконец она подняла лицо, и в ее волосах сверкнуло солнце. В блестящих глазах, смотревших на сэра Генри, читалось недоверие. «Но это абсурд!» — возразила Эн. «По-вашему, она только притворялась, что находится под гипнозом». «Быть такого не может. Кроме того, я неплохо знаю Вики, и она мне страшно нравится. Она никогда бы...» «И что?» — вопросил Г.М. глядя на нее поверх очков. «Разве не вы поднялись к ней в спальню только ради того, чтобы уколоть и миссис Фейн булавкой?» «Я искала косметичку», — сцепила руки Энн. «И это правда, хотя мне никто не верит». Впервые за день на лице Мастерса появилась рассеянная, но удовлетворенная улыбка. — Так, так, так, — задумчиво молвил старший инспектор, потирая руки. — Спешу сообщить, что у нас появилось нечто похожее на улику. ГМ издал очередной стон. — Скажу по секрету, — расвел Мастерс, — что никогда. — Никогда не любил эти гипнотические штучки, хотя знаю, что они имеют под собой научную основу. С подобным мы столкнулись несколько лет назад, расследуя дело Мантлинга. — но здесь? — Здесь все выглядит как-то неубедительно. Хотя, погодите, постойте. Он сдвинул брови и потер подбородок. — Этот фокус булавкой. — Мисс Фейн укололи булавкой, верно? и она даже не поморщилась. «Именно так!» — решительно подтвердила Энна. Я видела это собственными глазами. «И вы кое-кто еще?» — Гэм повернулся к Мастерсу. «Не найдется ли у вас булавки, сынок?» «Зачем? Неважно. важно. Если есть булавка, дайте ее сюда!» Протянул руку Гэм и многозначительно пошевелил пальцами. Пару секунд мастер смотрел на него, а затем отвернул лацкан пиджака, за которым обнаружились две булавки. «Коль булавку подобрал, на весь день удачу взял». Не без шутливости процитировал он старую присказку. «Так говорила моя старушка-мать. Я никогда не мог удержаться...» «Кончайте балаболить!» — прервал его ГМ. «Дайте сюда». Мастерс положил булавку ему на ладонь. Закусив булавочную головку, Гэм выудил из кармана спичечный коробок, прищурился и, взяв булавку левой рукой, тщательно прожарил ее над огоньком спички. «Надеюсь», — проворчал он, — «что наш друг Рич стерилизовал булавку, прежде чем колоть ее миссис Фейн». «Такого не припомню», — сказала Энн. «Да вы что? Значит, он проявил халатность» и подверг миссис Фейн серьезной опасности. Но ну, а теперь старик покажет вам фокус. Смотрите внимательно. Прижав левое предплечье к ноге, так, чтобы натянулась кожа, Гэм отыскал нужное место на внешней стороне руки, коснулся его кончиком булавки, а затем вогнал ее в тело по самую головку. Все инстинктивно напряглись. Противясь столь разительному контрасту меж послеполуденным солнцем, Безмятежностью зеленой лужайки, белизной чисел для часового гольфа и сталью пронзившей человеческую плоть. «Мрррр!» — Передернулась она. Но вы даже не дрогнули? Нет, любезная. Ведь мне не было больно. Я вообще ничего не почувствовал. Мастер сокинул его недоверчивым взглядом. Да, сынок. — заверил инспектор ОГМ. «Это медицинский факт, такой же, как гипноз. Старый салонный трюк, хорошо известный любому фокуснику, и...» Он умолк, моргнул, уставился в пустоту и громко засопел. Похоже, столь разительная перемена свидетельствовала о некой мысли, пришедшей ему в голову. «Словно в трансе». Он вытянул правую руку и согнул пальцы так, будто сжимал какой-то предмет. Но когда все испуганно загалдели, он пришел в себя и выкрикнул. — Нет, горя на все огнем, никакой я не йог. Это может сделать любой, сами проверьте. Надо всего лишь выбрать место, где нет ни вен, ни артерий, туго натянуть кожу и пронзить ее одним движением. Он извлек булавку, не оставив на коже ни капли крови. «Хотите попробовать?» «Нет, спасибо», — пролепетала Энн. «А я хочу», — объявил Кортни. Особого желания он не испытывал, но, решив не упускать случая покрасоваться перед Энн Браунинг, закатал левый рукав до локтя, взял булавку, вновь простерилизованную педантичным сэром Генри, коснулся кожи ее острием, стиснул зубы и... «Ай!» Вскрикнул Кортни и подскочил так, будто его ужалила гадюка. И не сказать, что его утешило неприкрытое злорадство сэра Генри. «Так и знал, что рано или поздно мне удастся вас расшевелить!» Радостно изрек ГМ, но его тон тут же изменился. «Ничего не получилось, поскольку вы инстинктивно боялись причинить себе вред», — терпеливо объяснил он. Сперва укололи кожу, проверяя, какими будут ощущения, и, разумеется, почувствовали боль. «Так не пойдет, сынок. Ваше подсознание...» «В этом треклятом деле!» — сказал Мастерс. «Все какое-то подсознательное. Скажите, сэр, этот фокус действительно работает?» «Ну, конечно, сынок. Вы же видели, как я его показал». Разумеется, он требует тренировки и присутствия духа. Мастер смерил его взглядом. Получается, вы у нас фокусник. Еще какой? Подтвердил Кортни, извлекая булавку из раненый руки. Случись вам писать его мемуары, старший инспектор. Вы бы поняли, что у него одни фокусы на уме. Гэм расплылся в довольной улыбке. У меня есть предположение, продолжил Кортни что именно так он и ловит убийц. Ведь у него такой же преступный склад ума. — Суть в том, — сменил тему Мастерс, — что способ и впрямь действенный, и нельзя исключить, что на самом деле миссис Фейн притворялась. Хотя постойте. Всем заправлял доктор Рич. Не напрашивается ли вывод, что он в сговоре с этой женщиной? — Нет, нет, нет, нет, нет, — прорычал ГМ. — Это не значит, что миссис Фейн притворялась или что эти двое сговорились. Рич прекрасно знал, что она б не притворяется. — Неужели? — скептически заметил Мастерс. — Иначе не стал бы задавать ей некоторые вопросы, когда миссис Фейн находилась под гипнозом. — О чем расскажу через пару минут. — Но вот эта девица... — указал он на Энн. Эта девица усомнилась. Поэтому Рич, пользуясь случаем, по-быстрому отделался от нее, провернув фокус булавкой. Вот, собственно, и все. Мастерс достал записную книжку, аккуратно положил ее на колено и подернул манжету рубашки, давая понять, что сейчас произнесет нечто важное. Минуточку, сэр. Вы сами признали, что миссис Фейн... — Единственная, кто может быть виновен в этом убийстве. Я правильно понял? — Исходя из улик? — Да. — Вот именно. И она могла притвориться, что находится под гипнозом. — Верно? — Допустим. — Притвориться и обмануть доктора Рича? — Вот именно. Вновь разошелся Мастерс. — Ясное дело, для этого требуются незаурядные актерские способности. «Но нам доводилось иметь дело с превосходными актрисами. Помните Гленду Дарвард? А Джена Дервинт, А хилла Кин?» «Да, согласен, она могла подменить кинжала. Но вот вам новый вопрос. Куда делся первый, резиновый?» «Говорите, миссис Фейн спрятала его в рукаве? Но там его не оказалось. В таком случае где он?» «Огню сказал, что провел в гостиной тщательный обыск, но резинового кинжала так и не нашел». «Верно!» — с безутешным видом признал сэр Генри. «Быть его нашел я. Вы?» Из кармана брюк Гэм вытащил кинжал, хлипкий и неприглядный в ярком свете солнца, покрытый из сарапанной серебристой краской, из-под которой проступала черная резина, и демонстративно согнул его пополам. «Где вы его нашли, сэр?» «В гиване». Его спрятали между спинкой и сиденьем. На том же диване, где находилась предположительно загипнотизированная миссис Фейн, Все представили лежащую на диване Вики Фейн. Повисла недобрая тишина, но нарушивший ее голос Мастерс оказался еще более зловещим. «Да что вы говорите!» — любезно произнес старший инспектор, забрав у сара Генри поддельный кинжал и внимательно изучая его. — И когда же вы его нашли? — Вчера вечером. — Вчера вечером? — В таком случае какого черта рассказали об этом только сейчас? — По той же причине... — Гем почесал кончик носа. — По которой не горел желанием его показывать. — Признаю, Мастерс. «Версия прелестная. Женщина, притворяясь, что находится под гипнозом, закалывает мужа, и все считают, говоря вашими словами, что убийца — единственный человек, которого никак нельзя обвинить». «Эта версия — выдохнула Энн — завораживает и одновременно повергает в ужас. Не правда ли страшно подумать?» что человек сыграл совершенно не ту роль, которую ему приписывали. При этих словах Г.М. не без интереса взглянул на девушку, но снова обратился к Мастерсу. «Эта версия кажется безупречной. Черт возьми, разве это не так? Идеальный замысел. Наличие мотива — твердые доказательства. Но есть одна проблемка. Какая?» «Эта версия не соответствует истине», — сказал Гэм. «Что вы такое говорите, сэр?» — начал выходить из себя Мастерс. «Ведь вы сами только что признали, этот малый!» — перебил его Гэм, указывая на Кортни. «Стоял на балконе спальни с тех пор, как Франк Шарплес принес туда миссис Фейн, и почти до того момента, как она очнулась» теперь послушайте что он скажет а затем ступайте пыль глотать фила кортни сделалось жарко и неуютно изумленная энн заглянула ему в глаза он отвернулся но вспоминал ее взгляд пока рассказывал о том что видел гэм выпытал у него все факты стоя у дома фейнов под луной в тени вязов темневших на фоне неба это звучало по крайней мере для Энн, подумал он, как исповедь вероломного шпиона. Но ради Вики Фейн он, не задумываясь, обо всем рассказал, причем довольно быстро. «Вы не шутите, сэр», — осведомился Мастерс, с недоверием глядя на Кортни. «Нет, клянусь, я не сказал ни слова неправды». «Такой респектабельный парень, как мистер Фейн. Убил некую Поли Аллен за банальные интрижки? — Такое, знаете ли, случается не впервые, — заметил ГМ. Мы с вами запросто вспомним несколько имен. Раз уж вы упомянули о наших расследованиях, не подскажете, кто воспользовался атропином в деле семьи Хей? Минуточку, сэр! — остановил его мастерс. — Мистер Кортни! — «А что стало с телом девушки? Об убийстве не сообщалось. По крайней мере, Огню ничего мне не говорил». Кортни тоже не мог ничего сказать об этом. «Мне известно лишь, как миссис Фэйн ответила на вопросы Рича», — произнес он. «Под гипнозом. Или, допустим, когда она притворялась загипнотизированной». «Можно и так сказать, раз уж вы настаиваете». Артур Фейн задушил эту девушку на диване, что стоит в гостиной. Других ответов Рич получить не успел, поскольку его прервали. Спросил лишь, известно ли об этом кому-то еще, и миссис Фейн ответила удовлетворительно. Но договорить не успела, поскольку ее прервали стуком в дверь, и Ричу пришлось закончить расспросы. «Так миссис Фейн не сказала, кто еще знает об убийстве Поля алена нет «Нет». «Давайте-ка все обдумаем» предложил Г.М. производя гипнотические пассы. Наш славный Фейн, несомненно, был тем еще хлыщом и бабником. Корт не заметил, что при этих словах Эн поежилась. Он совершил преступление и всем известно, какое за него полагается наказание. Его жена знает, что он убийца. Ну хорошо. Предположим, она ненавидит мужа ненавидит его лютой ненавистью. Допустим, она положила глаз на другого мужчину. Станет ли она преднамеренно убивать мужа, когда всего-то и надо, что сообщить в полицию? Тишина. Шах и мат. Закатное солнце над нам ослепительно сверкало на красно-белых крышах и, кроме того, освещало физиономию Мастерса, исполненную недоверие и скептицизма. «Ну что ж, прекрасно!» — уступил он. Если только миссис Фейн не выдумала эту историю. «Выяснить это, сынок, будет довольно просто. Такова ваша работа. Ступайте к огню. Найдите следы поля Аллен. Все разузнайте. Но если слова миссис Фейн окажутся правдивыми, а я готов спорить, что так оно и будет...» Обвинить ее будет не проще, чем козла Пэдди. Мастерс вскочил на ноги. «Осторожнее!» — взвыл Гэм. «Не наступите на шляпу!» Казалось, Мастерс раздумывает, не прописать ли он и шляпе доброго пинка. Затем, однако, могучим усилием воли он взял себя в руки, хотя багровый цвет его лица трудно было списать на жаркую погоду. Тем временем ГМ повернулся к Энн и тихо спросил. «Что скажете? Вы неплохо знали Фейна. По-вашему, он мог бы совершить подобный поступок?» Девушка потупилась, и Кортни во второй раз отчетливо разглядел ее профиль. «Будь ее нос чуть поуже, это лицо с полными губами и крупным ртом было бы эталоном красоты». У Кортни сложилось впечатление, что Эн готова сделать какое-то признание, но она вовремя сдержала себя и, водя носком туфли по траве, ушла в глухую оборону. «Нет, я знала его хуже, чем вы думаете». «А это Поля Аллен? Кто она? Вернее, кем она была? Вы ее встречали?» «Даже имени не слышала». Решительно помотала головой Энна. «Наверное, она была...» «Ну, вы понимаете». «Вы не ответили на мой вопрос. По-вашему, Артур Фейн мог бы совершить подобный поступок?» «Думаю, да». Подняла лицо девушка, в чьих проницательных глазах светился незаурядный ум. «Судя по тому, что я знаю о его родне и о некоторых других вещах». Она помолчала. Затем заговорила быстрее прежнего. «Но когда убили девушку? Примерно в середине июля? Четырнадцатого или пятнадцатого числа?» «Не могу сказать», — ответил Кортни. «Об этом миссис Фейн не говорила». «Погодите», — повысил голос ГМ. «Почему вы упомянули эти даты?» «Потому что в один из тех вечеров я приходила к ним домой», — ответила Энн. Ее слова возбудили всеобщий интерес, и даже Мастерс отвлекся от созерцания инвентаря для часового гольфа. «Наверное, это не имеет никакого значения. Поймите, я всего лишь...» «И все же...» — облизнул губы ГМ. «Рассказывайте». «Рассказывать нечего. Я отправилась к Вике одолжить шерстяных ниток, ведь отсюда до моего дома рукой подать». «Был одиннадцатый час вечера, но в середине июля темнеть начинает ближе к десяти, а дата... четырнадцатая, нет, пятнадцатая, точно!» «Днем раньше друзья-французы приглашали меня на вечеринку по поводу взятия Бастилии». «Так, так...» Я позвонила в звонок, но двери не открыли. Света в доме не было. Я подумала, что вряд ли все они, включая прислугу, куда-то ушли. Позвонила еще раз и снова безрезультатно. Собиралась уйти, но тут дверь открыл Артур. «Продолжайте». Он был в рубашке. Помню, что впервые увидела его без пиджака. Он сказал, что Вики нет дома, после чего захлопнул дверь у меня перед носом. «Ну и нахал!» — подумала я, после чего ушла домой. Этот простой, ничем не примечательный рассказ слушатели сочли весьма любопытным. Кортни вновь ощутил присутствие зла, природу которого не мог осознать. Зла, что коснулось его прошлым вечером. В его воображении возникли неожиданные картины с занакрахмаленными занавесками. Темный дом и бесформенный силуэт на диване. Он подумал, что иной раз лучше не заглядывать в глубину летней ночи. — Это все, что вы можете рассказать? — Клянусь, больше я ничего не знаю. «Извините, мисс, но ничего особенного мы не услышали», — неохотно произнес Мастерс. «Но могу обещать, что мы расследуем этот случай». «Хотя... хотя...» «Что, сынок?» — негромко спросил ГМ. «Так или иначе, мистера Фейна кто-то убил. Сперва вы выдвигаете основательное, жесткое обвинение против миссис Фейн» а затем не оставляйте от него камня на камне, мол, у миссис Фейн не было мотива, хотя она и испытывала лютую ненависть к супругу. — Что у вас на уме, сэр? — Вы что-то задумали, и в этом я ни капли не сомневаюсь. Гэм сложил руки на животе. — Но... я бы так не сказал. — Но все же, мастерс, по-моему, вы не уделяете достаточного внимания мотиву. Вот что беспокоит меня сильнее кары небесной. Мотиву для убийства. С удовольствием поспорю на эту тему. Мастер с видом заправского дуэлянта снова захлопнул записную книжку. Поспорю, если считаете, что это пойдет нам на пользу. Но никакой пользы не будет. Предлагаю взглянуть на список подозреваемых и определиться, что мы имеем. Во-первых, миссис Фейн. О ней мы уже говорили. Далее, капитан Шарплес. М -м -м. Допустим, мотив у него имелся. Такое чувство, что этот юный джентльмен слишком увлечен Викторией Фейн. Но в убийстве он не виновен, поскольку все свидетели клянутся, что у него не было возможности подменить кинжал. В-третьих, мистер Хьюберт Фейн. Мотива я не вижу. Мне сказали он, состоятельный джентльмен. И даже если это не так, Он не получит ни пени наследства. Кстати говоря, мистер Фейн завещал все деньги супруге, а та, в свою очередь, после смерти оставит капитал благотворительному фонду, как и подобает настоящей леди. К тому же алиби у мистера Хьюберта Фейна не хуже, чем у всех остальных. В-четвертых, доктор Рич. Вообще никакого мотива и даже намека на мотив. И, подобно капитану Шарплесу, он попросту не мог подменить кинжал. «Наконец, мисс Браунинг!» Мастерс прервал тираду и с обманчивым добросердечием взглянул на Энна. «Вы же не против, что я включил вас в список подозреваемых, мисс?» «Нет, нет, вовсе нет». «Никакого мотива!» — объявил Мастерс. «А если он и был, мы о нем не знаем. К тому же...» Он примирительно улыбнулся. Она физически никак не могла подменить кинжал. Вот и все, что у нас имеется, сэр. Мастерс закрыл блокнот и потрясом над головой. Если только вы не хотите включить в этот список служанку Дейзи Фентон или кухарку миссис Пропер. Кстати, Мастерс, снова потер лоб Гэм. Кухарка. Вы взяли показания у служанки. Ну а кухарке этой миссис Пропер добавить нечего. Нет. По вечерам ровно в девять она уходит спать на второй этаж. Вчера она даже не слышала никакого шума. Повторяю, это все, что у нас имеется. Список людей, у которых мог быть мотив для убийства и возможность его совершить. Бога ради, скажите, где тут мотив? Где возможность? Кортни, стоявший лицом к дому майора Адамса, увидел как из-за угла выскочил человек в форме цвета хаки с позолоченными пуговицами. К собравшимся бежал Франк Шарплес, и хотя солнце клонилось к закату, даже на расстоянии по глазам капитана было видно, что случилось нечто непредвиденное. «За домами», — вспомнил Кортни, параллельно улице тянулась в тени вязов поросшая травой тропинка. Очевидно, Шарплес выбрал кратчайший путь от резиденции Фейнов. «Зря он решил навестить Вики», — с досадой подумал Кортни. «Это крайне неосмотрительно, и без того расползаются весьма недвусмысленные слухи». Однако по приближении Шарплеса он отбросил эту мысль. «Сэр Генри, — без прелюдий начал капитан, — вчера вы сказали, что помните меня. Во всяком случае, знаете моего отца, полковника Шарплеса?» «Да, сынок». Правда ли, что помимо юридического образования вы получили еще и медицинское? Совершенно верно. В таком случае. Шарплес ослабил пальцами воротник рубашки цвета Хаки. Ради всего святого. Вы не могли бы взглянуть на вики прямо сейчас? Летний вечер наполнился безмолвием. Что с ней случилось? Не знаю. Я вызвал ее семейного врача. Но он живет на другом конце города, а Вики с каждой минутой становится все хуже. Сперва она жаловалась на туго подвижность шеи, затем на какую-то странную боль в челюстном суставе. А потом... Она не хотела вызывать врача, но я настоял. А потом... Лицо сыра Генри разгладилось и приобрело бесстрастный вид. Поправив очки, Гэм внимательно смотрел на Шарплеса. Корт не чувствовал, как оттого того исходят волны страха, не менее осязаемые, чем телесное тепло. Как долго это продолжается, сынок? Сухо спросил Гэм. — Около часа. И с самого утра миссис Фейн неважно себя чувствовала, верно? Да. Нет ли у нее затруднений при глотании? Точно! Воскликнул по размышлению Шарплес. Мы пили чай, и Вики пожаловалась, что и трудно глотать. Тут до него дошло, что у окружающих какой-то странный вид. Гэм бросил быстрый, чрезвычайно быстрый взгляд на руки Кортни, рассеянно вертевшего в пальцах булавку, которой он недавно пытался уколоть себя так, чтобы не почувствовать боли. Затем сэр Генри достал часы, сверился с ними и провел пальцем по циферблату, словно отсчитывая время. Что такое? — спросил Шарплес, едва не срываясь на крик. — Вам что-то известно в чем дело? — Спокойно, сынок. — Вы о чем-то умалчиваете? — взвился Шарплес, шагнул вперед и схватил сэра Генри за плечо. — Что-то утаиваете, но богом клянусь, вам придется обо всем рассказать. — Так что случилось? Что случилось? Гэм стряхнул его руку. «Если я расскажу о своих подозрениях, можно ли рассчитывать, что вы не станете путаться под ногами, а при необходимости окажете посильную помощь?» «Конечно!» «Итак...» «Заражение крови», — без сообщил ГМ. «Столбняк. Спазм жевательной мышцы. Довольно скверный способ умереть».